Глава седьмая. Поднимается ветер. Судя по характеру звука, который я слышал, к нам приближалось большое количество конвертопланов. Больше сотни? Двух? Не знаю, на слух определить это попросту невозможно, однако уверен, что их количество и качество должно быть куда выше, чем у передового отряда. Мои размышления оказались прерваны реальностью. Победа над одним адамантом хоть и была важна, но другие одержимые все еще представляли угрозу. Как ни крути, а это некогда были сильные маги и войны. Золотые, звездные и даже кристаллические значки. И сейчас им противостояло лишь несколько групп наемников и стражей, включая оцелотов. Конечно, я уверен, что сейчас сюда спешило множество других отрядов с разных концов удерживаемого периметра, но на то, чтобы они сюда добрались, требовалось время. Перед моим лицом мелькнула магическая вспышка. Заглушенная на время сражения с Адамантом телеметрия брони трибунала вновь вспыхнула предупредительными знаками, и я, извернувшись мысленным усилием, наспех создал перед собой магический щит на основе стихии Земли. Эта вариация воплощения Земли использовалась мной не так часто, но сейчас оказалась как нельзя более кстати. Удар внезапно появившегося возле одержимого приходится в щит, разнося его в пыли мелкую крошку, но при этом последний так и ограждает меня от опасной проклятой магии, практически полностью угося ее. Вижу краем глаза, как Алиса вместе с кем-то из оцелотов теснит сразу трех противников, и тут же ухожу с линии атаки еще одной твари. «Носитель, я фиксирую значительно возрастающее внимание к вам и магу Адаманту, находящемуся возле вас. Вероятно, темный бог пытается эвакуировать его». Поясняет седьмой, но я его слушаю вполуха, чувствуя с помощью ощущения земли приближение еще как минимум одной сильной группы одержимых. И тут же делаю стремительный рывок, используя боевое искусство создателей и оказываясь за спиной сумевшего прорваться ко мне одержимого. Духовный клинок в привычной своей манере распространяет вокруг себя ауру безумия и жажды битвы. Веер стремительных ударов одинокого рассекает воздух, оставляя после себя призрачные серые следы. В последний момент мой противник успевает подставить перед собой что-то, похожее на грубо сделанный меч, который мой духовный клинок даже не замечает. Крик полной боли мгновенно заглушается системами боевой брони. Затыкаю проклятого мгновенно вызванной сферой земли, врезавшейся ему в лицо. Все кончено, менее чем за тридцать секунд. Носитель, приближаются еще две цели. Голос седьмого, кажется, проносится где-то вдалеке. Я и без него чувствую две стремительные тени, появившиеся неподалеку. Воздух вокруг меня в буквальном смысле взрывается, наполняясь сотнями сфер земли, стремительно проносящихся возле моего тела. И это не предел. Если потребуется, я вызову в три-четыре раза больше. Одна из теней оказывается измененным одержимым, больше похожим на человекоподобную ящерицу с внушительными когтями, поразительно смахивающую на тех тварей, которые устроили бойню во время вторжения черного мира удар изменённого очень быстро. Окажись на моём месте обычный золотой или даже звёздный значок, и всё было бы кончено. Тварь способна удивлять. Сразу несколько сфер успевают одновременно с ударом твари парировать её атаку, в одно мгновение создав передо мной прочный каменный щит, который, всё же не выдержав этого, рассыпался, обдав меня веером мелких осколков. Неважно. Сразу с десяток других сфер, одновременно с ударом изменённого, врезались в него на огромной скорости, ломая бедняги кости. Что же до второй тени, то тут совершенно неожиданно меня прикрыла Василиса. Девушка практически в самый последний момент преградила путь второй тени, встретив ее своим магическим щитом и одновременно с этим стараясь поразить легким клинком, которого я раньше у нее не видел. Теперь дело за малым. Сразу с десяток небольших сфер рухнула на вторую тень, чье внимание полностью заняла Василиса. В последний момент я использовал заклинание «Шрапнель», разрывая сферы прямо над головой одержимого и в одно мгновение убивая его. То же самое касалось и тваря, напавшей на меня первой. Повинуясь моему мысленному приказу, целый пласт земли перед изменённым рванул вперёд, сминая бедолагу и погребая нижнюю часть его тела под собой, в один момент обрывая его жизнь. «Спасибо». Я повернулся к Василисе, чьё лицо было сейчас скрыто под маской боевой брони. «Я сделала то, что должно», — коротко ответила она. Тем временем Алиса с другими оцелотами без особого труда смогла расправиться с остатками одержимых из отряда Адаманда и теми, кто успел прийти к ним на помощь. Правда, положа руку на сердце, в основном там со всеми разобралась Алиса. Группа наемников лишь помогала ей, прикрывая спину и защищая от окружения. Она, как и я, вполне бы справилась сама, вот только в этом случае сил было бы потрачено куда больше. Наконец заговорили тяжелые магические пушки и кулеврины, перенесенные на новые места. Каждый их залп нес огромный урон даже сильнейшим одержимым. Помимо того, Адаманта, которого нам с сестрой удалось остановить в атаке на площадь, где мы находились, участвовало еще как минимум два равных ему по силам. Как только заговорили тяжелые пушки, атаки одержимых прекратились. Мы с Ацилотами с удивлением обнаружили, что стремительные тени измененных и захваченных силой темного бога людей в один момент прекратили свои сумасшедшие атаки — отступив к оставшимся в живых адамантам. Поняв, что сейчас уже сделать ничего не смогут, те постарались собрать вокруг себя оставшихся в живых последователей и, используя какую-то необычную пространственную магию, чем-то напоминающую силовой барьер, который сейчас сжимался вокруг города, скрылись в складках реальности. Всё это случилось настолько быстро и внезапно, что некоторые из наёмников даже не успели толком понять, что происходит, очутившись посреди затихшей площади. «Насколько всё плохо?» Я подошел к Константину, который уже пытался связаться с кем-то из начальства, используя закрытый канал связи. «Не знаю», — с раздражением ответил он, явно нервничая из-за чего-то. Я не стал его дальше донимать. Похоже, где-то отражение атаки измененных пошло совсем не так, как хотелось. Между тем, гул приближающихся конвертопланов становился уже настолько громким, что для того, чтобы переговариваться, приходилось либо повышать голос, либо использовать открытый канал связи. К сожалению, для нас с Алисой такой вариант не сильно подходил, потому как боевая броня инициативы трибунал слишком отличалась от типовой защитной экипировки кланов или гвардии. Благо, внешне она всё же имела кое-какие сходства с некоторыми видами лёгкого варианта экипировки кланов и вызывала удивлённые взгляды, но и только. В какой-то момент из-за очередной высотки, загораживающей нам вид, вдруг показалось больше двух десятков тяжёлых летающих машин. Они неспешно, словно никуда не торопясь, облетели вокруг площадь и, разобрав места высадки, организованным строем пошли вниз. Их даже не остановили все эти следы недавно прошедшего здесь боя, а также уже стоящие в сторонке десятки других конвертопланов, пуская припаркованных там со сложенными винтами. «Отходим к домам!» — крикнул Костя группе. «Сейчас тут будет не протолкнуться!» Мы с Алисой последовали за оцелотами. Стоять на месте приземления тяжелого конвертоплана не самая умная мысль, как ни крути. Одна за другой летающие махины приземлились на площади и начали складывать винты, а из их стального брюха выбегали отряды гвардейцев и клановых стражей. Часть из этих групп тут же начала выгружать какое-то оборудование и ящики. Другая часть, повинуясь распоряжениям своих командиров, отправилась в сторону ближайших домов. Очевидно, благодаря связи со штабом передового отряда, руководителям рейда была хорошо известна текущая ситуация в городе, и они уже сейчас начинали действовать, чтобы сразу же начать атаку обелиска. «Носитель, я чувствую крайне сильную структуру», — проснулся седьмой и практически сразу поправился. «Несколько структур». Я сразу уверил тех, о ком говорил магический конструкт, Благодаря продвинутой оптике шлема разглядеть всё в деталях не составляло какого-то труда. Изнутри самого дальнего конвертоплана вышло несколько человек в гвардейской форме императора, и от одного вида на них по моей спине пробежали мурашки. Опоры мира и очень сильные опоры. Одна, две, четыре... Четыре сильнейшие опоры мира. Причём одного из этих людей я знал. Видел его во время инцидента со вторжением фиолетового мира и позже когда он участвовал в закрытии чёрного портала. Тот самый тип, который так любил цветастые рубашки с необычной магической силой, по которой я его и запомнил. А ещё среди них был медиум с божеством в виде бурового медведя, от которого мне становилось не по себе. Кажется, таких медиумов называли хранителями воли, да? «Видишь того старика, Ян?» Возле меня вдруг появился белый тигр, прервав размышления. Я обратил внимание на неприметного старичка, который хоть и находился в одной компании с опорами, но, по моим ощущениям, максимум тянул на звёздный или, скорее, на кристаллический значок. «Я его знаю. Это первый аудитор. Самый влиятельный человек после Императора во всей Империи. Хитрый и скользкий змей. Постарайся не попадать в его поле внимания, Ян», — продолжил Ишкафель, дождавшись моего кивка. «К слову, я уверен, что здесь только часть основного отряда. Как ни крути а четыре опоры всё же будет маловато для тёмного бога, пускай и ещё не пробудившегося. А это случаем не найденные лепестками в фиолетовом мире гробы? Вдруг спросил я вслух, обращая внимание всей группы на вытаскиваемые из конвертопланов характерной формы и цвета ящики. Они самые, согласился со мной Фома. Гвардия смогла договориться с опутывающей листвой, и те продали им проклятые ящики. Очень сомневаюсь, покачал головой Костя. «Ты разве не знаешь характер лепестков?» И как подтверждение его слов, из конвертопланов начали появляться стражи в цветах, опутывающие листвы. Они помогали вытащить некоторые из черных гробов, устанавливая их в строго определенном порядке. «Да, только что начальство подтвердило. На других местах посадки лепестки также устанавливают эти ящики и подготавливают площадки для поддержки сил атаки. Рейдлидер объявил о часовой готовности». Они планируют атаковать обелиск уже через час. Но меня это не сильно интересовало. Я вдруг понял, что мне напоминает фигура, которую выстраивали сейчас стражи, опутывающие листвы. И чтобы подтвердить свои мысли, я повернулся к сестре. «Алиса, это фигура. Она тебе ничего не напоминает?» «Она все еще не закончена, но это очень похоже на символ божества-покровителя Золотого Мира». Юлия наблюдала за тем, как палубное звено конвертопланов, соблюдая строй, стремительно неслось над захваченным городом в сторону заранее оговоренного места назначения. Башня, или скорее обелиск темного бога, возвышалась над всем городом. Как говорили аналитики кланов и императора, до самого пробуждения еще достаточно долго, и времени на уничтожение обелиска более чем достаточно, при условии, конечно, если все объединятся для общей цели. «Госпожа, вам лучше стараться держаться сильнейших мастеров Белых Драконов, по крайней мере, до момента, пока они не вступят в схватку с Тёмным Богом». К ней подошёл её телохранитель. «Пускай они согласились участвовать в самый последний момент, но рядом с настолько сильными стражами вы будете в безопасности». «Спасибо, Виктор, но, думаю, моё место рядом с нашими людьми». С улыбкой покачала она головой. Юлия кинула быстрый взгляд на группу людей, которая так внезапно появилась чуть ли не в самый последний момент. Возглавляла ее безобидный с виду старичок, смешливый и совершенно несерьезный. Поначалу Юлия даже не принимала его всерьез, считая просто старым чудаком, которого не пойми зачем белые драконы взяли с собой в рейд. И лишь только когда она увидела, как к этому человеку обращаются другие, сильнейшие мастера великого клана, в ее голове начали появляться подозрения. С огромным терпением, уважением и даже страхом. Опоры мира по какой-то причине боялись этого старика. И ее подозрения лишь укрепились, когда старичок, как ни в чем не бывало, оказавшись возле Юлии, погладил молниевую обезьянку. Мало того, что он, будучи стражем-воином, сумел увидеть фамильного бога, так еще и само стихийное божество оказалось в буквальном смысле в полном ступоре от этого прикосновения. Впервые Юлия была в ситуации, когда её контрактный бог не стал показывать свою гордость, предпочтя просто стерпеть прикосновение чужого для него человека. Старичок лишь хихикнул и пошёл по своим делам, насвистывая себе под нос какую-то весёлую мелодию. «Нужно определённо держаться от этого человека подальше», — подумала Юлия, вернувшись из своих воспоминаний и ещё раз взглянув на группу стражей белых драконов. «Как от всей этой компании». «Время до приземления! 30 секунд!» В грузовой трюм конвертоплана спустился один из пилотов. «Внизу идёт бой! Рейдлидер докладывает, что охраняющие место высадки люди сейчас несут сильные потери, поэтому будьте готовы оказаться сразу на поле боя!» Среди стражей лепестков, милых драконов и тигров, которые сейчас собрались здесь, прошёлся гул вопросов к пилоту. Тот лишь махнул рукой, сказав, что больше ничего не знает, и ушёл обратно перед этим напомнив о том, что до приземления уже осталось меньше пятнадцати секунд. Юлия покрепче ухватилась за ремень безопасности, еще раз кинула взгляд на странного предводителя белых драконов и замерла от неожиданности. Из безобидного и смешливого старичка он вдруг превратился в человека с выпученными от возбуждения глазами и безумно счастливой улыбкой.